Глава 24 Конница неслась вперед, превращая копытами ровное травянистое поле в тщательно взрыхленную пашню. Комья земли вылетали вверх, стуча по щитам и шлемам всадников, идущих позади. Но на эти мелочи никто не обращал внимания. Все сосредоточились на враге. «Вот опытнейшие офицеры из числа наших магистров, двигающиеся в глубине построения, создали какие-то чары». Из-под копыт лошадей вырвалась мощная воздушная волна, приминающая траву, словно раскаленный утюг. Она подняла тучу пыли, в которой частыми искорками заблестело что-то мелкое. Ох, дьявол, да это ж вороньи лапы! Небольшие заостренные штырьки из стали, соединенные звездообразно. Как их ни брось, один конец все равно будет торчать кверху. Весьма эффективное средство против кавалерии, надо сказать. Жеребцы, наступая на такое, ранятся и падают. Одних спотыкаются идущие следом, в результате чего получаются непроходимые завалы из переломанных наездников и их скакунов Чертовы Альве подготовились к встрече и хорошенько просеяли здесь все железом. Но я надеюсь, командиры знают, что делают, ведь сейчас на кону стоят и их жизни тоже. К сожалению, вымести все колючки не удалось. Несколько лошадей все же поранились и с жалобным визгом упали, выбрасываясь с всадников. Однако нам повезло и обошлось без большого количества жертв. Основную массу конниц это не остановила и даже не замедлила И тогда в дело вступили алавийские милитарии. Эльгельт предупреждал меня, что колдуны высшего капитулата значительно искуснее и опытнее старейших человеческих магистров. Но есть у них и небольшой недостаток. Их критически мало для таких огромных территорий, которые загробастали себе темнолики. А потому озаренных желтоглазые тщательно оберегают, как наивысшую ценность». На передовую они никогда не лезут, а предпочитают швырять заклинания из-за спин своих бойцов. Вообще, конечно, в нас теплилась надежда, что конкретно этот легион молдегаров окажется без поддержки магов, но она не оправдалась. Их тут оказались целых двое. Один ближе к левому флангу, а другой почти по центру. И сейчас колдуны желтоглазах запустили в воинов саренского полка пару ветвистых молний, которые было не очень-то просто разглядеть при дневном свете. Слава многоокому, наши милитарии не сплоховали. Первое заклинание они сбили на подлете к авангарду чем-то огненным, а второе рассыпалось миллионом искр, столкнувшись с появившейся на краткое мгновение голубоватой сферой. До моей седьмой колонны донесся отдаленный грохот, и бедная мурашка слегка присела от испуга. «Тише, тише, девочка, все хорошо!» — потрепал я ее по холке. «Потерпи!» Тем временем кавалерия набрала максимальную скорость, и от рядов молдегаров их отделяло меньше сотни метров. Полетели первые чары уже с нашей стороны. В основном простенькие объятия эфрита, да и те по большей части мимо. Все-таки опыта младшим эльдмистрам крайне не хватало. Даже такое элементарное плетение научились творить далеко не все. Около четырех пламенных сгустков размером не превышающих теннисный шар угодили в черный строй рожденных для битв. Полыхнуло на загляденье, и до моих ушей донесся отдаленный крик сгорающих заживо солдат. Пехота оловийцев стояла прямо на пылающих оранжевых языках, но отступать даже не думала. Тем не менее, их истошные вопли немного меня успокоили. «Отличное доказательство, что они такие же люди из плоти и крови», — объявил я, чтобы вселить надежду в сердца своих воинов. «Какую бы стальную выдержку не привили им их хозяева, а боль и смерть одинаково властны над ними». Бойцы поддержали меня легким гомоном, но все же без особого энтузиазма. Вот передовые колонны конницы разразились новым залпом огненных заклятий, но на сей раз их перехватили и отправили куда-то в небеса милитарии темноликих, так что эта атака не принесла никакого результата. Расстояние между отрядами неумолимо сокращалось, и когда осталось не больше двадцати метров, молдыгары совершили упреждающий ход. Практически весь их монолитный строй колыхнулся в синхронном порыве, И в воздух взмыли сотни коротких копий. Пришлось нашим офицерам снова творить чары, чтобы не терять людей. Ведь сейчас каждый боец был на счету. Новый порыв ветра сбил траектории почти всех пущенных снарядов. Некоторые воткнулись в землю перед мордами скачущих лошадей, а части вовсе свалились вниз, беспорядочно кувыркаясь. А потом произошла ошибка Невообразимый грохот и крики долетели до нас пугающим эхом. Сариенский полк вошел в пехоту, как нож в масло Кавалерия стоптала первые ряды молдегаров и насадила их на пики, словно жуков на иглы. Но напор быстро иссяк и авангард увяз где-то в шестой-седьмой шеренге. Завязалась ожесточенная рубка, которой сквозь звон стали грохот магических разрывов, и выкрики офицеров прорывались нечеловеческие вой раненых и умирающих в огне бойцов. Пробиться предстояло еще через десяток шеренг молдегаров. Но сигнал для моей колонны почему-то все никак не звучал. В чем же дело? Ильгельд решил, что пока обойдется без нас, или вовсе забыл о существовании тактического резерва. О, Ваэрис, а может, это я прозевал его? Да нет, не верю, солдаты бы мне сказали. Не успел я толком накрутить себя, как из глубины построения нашего полка опять застонал горн. Один раз, второй, третий, вот оно. Не придумав ничего лучше, я пристал в стременах и завопил во всю глотку. Ура! И пришпорил мурашку и мой небольшой отряд последовал за мной навстречу огню и крови в руках у меня были пика и щит на боку висел палаш и вот при всем этом обмунировании мне предстояло еще исхитриться бросать прицельно чары не просто но за да где наша не пропадала будто бы я впервые в жизни впутываюсь в опасную авантюру надеясь на одну только удачу пока мы неслись по перерытому сотнями копыт полю я сформировал на кончике каждого пальца по проекции объятий фрита но энергии пока не напитывал К великому счастью, наша малочисленная колонна не привлекла ничьего внимания. По крайней мере, никакие колдовские чары в нас не полетели. И вот уже через половину минуты я вышел на дистанцию магического выстрела. Когда до строя молдегаров осталось метров шестьдесят, я внутренним усилием призвал все пять заготовок под заклинание. В моей руке со щитом сразу же вспыхнули шарообразные сгустки пламени, лаская обманчивым мягким теплом мою кожу. А потом я одно за другим пустил их в оловийскую пехоту. «Удивительное дело, но мои модифицированные объятия вели себя не так, как классические. Они не просто расплескивались, а взрывались и разлетались синими брызгами метра на полтора, прожигая плоть и раскаляя металл. Бросать напитанные энергией конструкты из седла оказалось гораздо сложнее, но я все-таки справился. Три угодили ровно туда, куда я метил, а два ушли чуть дальше и разорвались в самой гуще строя противника. От близкого грома мурашка сбилась с ритма и чуть не унесла меня куда-то в сторону» но жеребец Полуна, скакавший справа, не пустил ее. У лошади не осталось выбора, кроме как мчать строго прямо. Адреналин хлестал по нервам тысячи плетей, порождая дрожь и тряску во всем теле. За остальных не скажу, но во мне именно страха не было. Все посторонние мысли вытеснил злой азарт, который не так уж и часто меня посещал. Но я ему, пожалуй, был благодарен. Лучше уж так, чем ошалело вертеть головой и зажимать уши, как это делали некоторые молодые солдаты из нашего полка. До момента сближения с Молдегарами я успел выпустить еще четыре партии заклятий. того двадцать небольших взрывов бахнули в их порядках. Ого! Да я по меркам этого мира все равно, что пулемет. Другие озаренные берегут себя. Они выдают не более одного-двух плетений в минуту, дабы не надорваться и не словить диссонатию. Ведь она грозит полной потерей боеспособности. А меня по какой-то причине это ограничение не касалось. И вот мы врываемся в прореженные магии ряды противника. Моя пика находит первую цель. Наконечник пронзает металлический нагрудник на вылет, как консервную банку. Древко дергается в ладони и изгибается, но я выпускаю его раньше, чем она успевает переломиться. Пока моя правая рука свободна, бросаю перед собой модифицированные объятия ифрита, накачанные энергией до такой степени, что они слепят меня самого. Пока бледно-синий клубок пламени летит, выхватываю палаш и бью по шее ближайшего молдегара. Тяжелое лезвие проходит сквозь кольчужный воротник и перерубает позвоночник. А потом — бум! Несчастная мурашка, обезумев от близкого взрыва, чуть не уносит меня прямо на ощерившуюся копьями шеренгу. На сей раз полун со своим скукуном мне не помощники, потому что сами перепуганы до чертиков. Ценой огромных усилий усмиряю кобылку и все-таки сохраняю прежний курс. Дерьмо! Дротик! последний момент успеваю скинуть щит, и летящий в меня метательный снаряд с глухим стуком втыкается чуть повыше Умбона. Да так мощно, что зазубренное острие проклюнулось с другой стороны. «Не жалей! Руби!» реву я во всю глотку, подбадривая своих бойцов. Не замедляя темпа и не переставая подгонять кобылу, я срезаю угол прямо через пехотинцев, пока они не успели сомкнуть строй. По пути я размахиваю палашом, куда дотянусь. Дважды мне посчастливилось отбить нацеленные меня копья, и уклониться от нового дротика. Трижды меня прикрывали мои люди с боков. а Оловейские солдаты, опознав во мне старшего, пытаются зажать нас с мурашкой. Но лошадь встает на дыбы и мощно бьет копытами по щитам. Умница! Умница, моя девочка! Так их! Швыряю еще одни объятия Сильно рискую, потому что они полыхнут совсем рядом. Но выбора нет. В порядках молдыгаров мы вязнем почище, чем в патоке. По левую руку уже дважды сменились бойцы. Предыдущие пали, защищая меня, их проткнули копьями на моих глазах. Если ничего не предприму, нас всех здесь положат. Гремит разрыв, и близкие вопли сгорающих заживо людей шилом вонзаются в барабанные перепонки. Финальный рывок. Рублю палашом справа. Отражаю атаку слева. Еще одну. И да! Мы прорвались до своих. Солдаты седьмой колонны удерживают пробитую мной брешь, а в нее, яростно размахивая мечами, тотчас же врываются остальные бойцы нашего полка. От свист клинков и звон стали они оттесняют противника дальше, и вот мы добились своего. Расширив вклинивание внутрь вражеского построения, отвоевали себе путь и небольшое, но пространство для маневра. Теперь нам предстояла самая важная часть. Оставив своих подчиненных сражаться с пехотой в общем строю, кое-как проталкиваясь между всадниками, сейчас я нужен в авангарде. Однако перед этим мне срочно надо найти кого-нибудь из старших офицеров» но на глаза попадаются либо простые солдаты, либо младшие эльмистры». Вот мелькнуло окровавленное лицо моего приятеля Салсина. слабый удар раскроил ему лунообразный насчетник, но спас от гибели. Скорее всего, аристократ лишился зубов с той стороны, а может, и заработал перелом скулы, но в данной ситуации это казалось наименьшей из всех его проблем. Увидев меня, парень через силу улыбнулся и шутливо оцалютовал палашом. «Продолжаю углубляться в ряды конницы». И чуть дальше замечаю Ледора Норфарвейна. Его рука, тяжело травмированная мной в дуэли, все еще покоится на перевязи, и молодой офицер оказался вынужден идти в бой с одним только щитом. В нем, кстати, уже засела аж четыре дротика молдегаров, показывая, что он не избегал битвы. Но дворянин будто бы и не ощущал их веса. С небольшими интервалами он пускал объятия ифрита поверх голов наших бойцов, помогая прорыву, и я даже забеспокоился, как бы он не спекся раньше времени от диссанатии. «Побереги силы Элодор! Не бей так часто!» Прорал я, проезжая мимо. Аристократ мельком глянул на меня и отрыз, так и унул, принимая совет. «Какие бы между нами ни были отношения, но сейчас мы все обязаны действовать сообща. Еще через десяток метров нахожу рубящихся в первых рядах наравне с простыми солдатами дружков Фервейна. Рядом с ними активно поднимает и опускает палаш, второй мой приятель, весельчак Айен. Никто не отлынивает. Все понимают, что мы бьемся за собственные жизни». Вот, наконец, я разглядел впереди белоснежные плюмажи лерантов. Устремляюсь туда, ведь командир полка, если где и находится, так это там. Мурашка не успевает пройти и двух метров, как над нашими головами сверкает ослепительная вспышка, а секундой позже раскатистый грохот прибивает к земле. Кто-то из магистров успел в последний момент перехватить заклинание лавийских колдунов, летевшие прямо к нам. Еще чуть-чуть, и Саренский полк лишился бы всех опытных милитариев. Но пугаться и поминать богов некогда. Нужно спешить. Обезумевшая от громких звуков и запаха крови кобылка слушается моих команд все хуже и хуже. Бедняжка так сильно натерпелась страху, что теряла восприятие реальности. Я буквально ощущал, как звериный ужас захлестывает ее бесхитростный разум. И потому мне приходилось добиваться от нее повиновения болезненными ударами шпор. «Ну, потерпи еще немного, моя красавица гнидая. Я тебе потом целый воз яблок скормлю. Ты только не подведи меня!» «Мой экселленс, я выполнил ваше поручение!» Прорал я, когда все-таки отыскал командира полка. «Вклинивание расширено, теперь у нас будет шанс проскочить!» «Прекрасно, мой мальчик!» громогласно отозвался Кирей Норвидар. «Тогда переходим к Анчпилю. Запомни, эльмистр, бей, что есть мочи, не бойся зацепить своих, магистры их прикроют. Ну и не переживай за чары оловийских ублюдков, мы их тоже берем на себя!» Развернувшись куда-то в сторону, он прокричал «Элдрик! Готовься!» Затем хлопнул меня по наплечнику, коротко бросил «Не подведи!». Сейчас, в самом полусражении, Эргель совсем не походил на того обрюзгшего пьянчугу, каким он показался мне ранее. Старший офицер преобразился. Глаза его сияли, а спина распрямилась. Война была ему как родная стихия и я сам невольно воодушевился от сознания, что мы с этим человеком бьемся на одной стороне. На то, чтобы собраться вместе у полковых магистров, ушло не больше минуты. После кратчайшего совещания было решено начинать. И вот тогда я узрел, что такое настоящий ад. Находясь практически в самой гуще событий, на расстоянии броска копья от остервенелой сечи, мы с офицерами сотворили первый залп чар. Я ударил уже привычным эфритом, Алеранты создали эффектное огненное полотно, которое прошло над шлемами конницы, а затем рухнуло на головы молдегарам. Зажаривающаяся в собственных доспехах пехота заверещала так надсадно, что мурашка чуть не скинула меня со спины. Повезло, что я успел мертвой хваткой вцепиться в луку седла. Пришлось усердно крутить уделами, чтобы догнать ушедших вперед магистров, но тут спохватились оловийские колдуны». Они сотворили какую-то дымку, в которой огонь моментально погас, после чего запулили в нас уже виденные мной ранее молнии. Лерант справа от меня вскинул руку спиртнями вверх, выставляя нечто вроде барьера. Оба заклинания ударились в него и срикошетили вниз. К сожалению, зацепило наших бойцов, и из-за этого мы потеряли пару драгоценных метров, которые тут же заняли рожденные для битв. Эти здоровенные кабаны, макушками шлемов, достающие иным всадникам аж до груди, не боялись ничего. Да, они умирали в мучениях, идя в самое пекло от наших заклятий, но при этом не колебались ни секунды. Молдегары, словно запрограммированные роботы, бросались под клинки и принимали пущенные чары на щиты. А теперь их еще поддерживали и прикрывали темноликие маги. И наметившееся было продвижение Саренского полка вновь замедлилось. «Поднажми! Бей, не жалей!» — донесся до меня крик Ильгельда. Мои кулаки сжались от бессильной ярости. Все, без исключения опытные и озаренные, были заняты отражением направленных нас заклятий. И теперь пробивать путь для всего нашего войска предстояло именно мне. Все, как и предрекал командир. «Дьявол! Да что я еще могу сделать? Я и так вкладываю максимум энергии в плетение. Волью чуть больше, и они распадутся прямо у меня на ладони. Как мне не дать полечь всем нашим солдатам, да и самому не сгинуть вместе с ними?» Уже не знаю что предпринять, я швырнул палаш в ножны, а щит и вовсе стряхнул с руки. Представив перед собой клавиатуру фортепиано, я принялся делать знакомый пасс и словно играл на нем. Одна проекция, две, три, пять, восемь, десять! Я создал десять плетений и объятий ифрита, а потом стал перекачивать в них энергию. На всех моих пальцах одномоментно загорелись голубоватые огоньки, которые принялись постепенно набухать и разрастаться. Вскоре чары были готовы, и я стал выжидать момент, когда оловийские маги атакуют. «Ну уже Не торопись, Саня, дыши! Вот оно! Сейчас!» Над головой в очередной раз полыхнул защитный купол, по которому долбануло что-то очень мощное, и только тогда я начал в разнобой пускать чары. Первые объятия эфрица сбили в воздухе, вторые пролетели чуть дальше, и хоть их тоже перехватили вражеские кулдуны, они краем зацепили нескольких молдыгаров А вот третье и четвертое заклинание угодили аккурат между первой и второй шеренгами пехоты. Выкормыши темноликих вспыхнули, как факелы, а взрыв от чар расшвырял еще с дюжину бойцов. Нашим передовым колоннам он не повредил, поскольку лиранты вовремя поставили купол, и полк продвинулся сразу на полдесятка метров. Окрыленный успехом, я быстро расстрелял оставшиеся плетения и по проверенной схеме стал готовить новый залп. «Если только так получалось перегрузить двух оловийских колдунов, то нужно пользоваться этим приемом, покуда они не придумали способ защиты, ибо на новую хитрость у меня мозгов может уже и не хватить». «Давай! Да-да, вливай! Авангард, навались!» проревел Эльгельд, успевая отражать магические атаки и раздавать команды. Ну и я постарался тоже выложиться вместе со всеми. Очень не кстати накатилось странное головокружение». Первый предвестник состояния отката. Похоже, никакой не особенный, а просто шибко выносливый в плане творения волшбы. И если меня сейчас свалит десанатия, то, о-хо-хо, продолжать мысль не хотелось. Создав на сей раз уже 12 проекций, по одной небольшой на каждый палец и две крупных в обеих ладонях, я запустил новый зал Альвы сумели перехватить только половину из них, а остальные шандарахнули в самой гуще молдегаров. И, черт, я не верю, мы вырвались! «Мы прогрызли строй пехоты насквозь! Да!» Конная лавина снова пришла в движение, постепенно перетекая в пробитый коридор. Но бойцы на флангах героически сдерживали натиск рожденных для битв, давая остальным возможность уйти. Вопреки указаниям эльгельда я собрался ненадолго притормозить, чтобы прикрыть их отход и обласкать оловийскую пехоту еще парой-тройкой десятков огненных объятий. Все-таки где-то там билась и моя колонна. Но тут вдруг впереди упреждающие заорали «Маги! У них еще маги! Берегись!» Я встал в стременах, чтобы получше рассмотреть, о чем вещают эти безумцы, и кровь отлила от моего лица. Чуть более чем в сотне метров от места нашего прорыва действительно стояли три фигуры, выписывающие пасы руками. Были ли они оловицами с такого расстояния, не понял, но то, что в их ладонях светились колдовские проекции, это факт. Отчертыхнувшись, я пришпорил мурашку, чтобы поскорее успеть выйти на дистанцию своей дальнобойной атаки. Готовые сорваться с пальцев чары пришлось переберечь. Извините, парни, что не дождались моей помощи. Но тут у нас возникла беда куда посерьезней. Боги, если даже с вашей поддержкой схватка протекала столь тяжело и напряженно, то теперь от вас потребуется сотворить чудо, хотя бы крохотное. Разве я о многом прошу...